Глава 15. Ночь была длинной для Китиары, пробирающейся через горы. Ее молитвы были услышаны, и путь Ималатуса оказался неблизким. Он действительно умудрился заблудиться. Много раз дракон мечтал сменить обличье и расправить свои великолепные крылья, что вознесут его в облака. Однако мысль о трусливом поводайне, который, несомненно, расставил вокруг своих наблюдателей, останавливаю его. Ему виделись ряды золотых драконов, прячущихся на вершинах гор, только и ждущих, когда можно кинуться на него и растерзать. Оставалось признать, что в сложившихся условиях человеческое тело – лучшая маскировка. Если бы оно еще не было так слабо. Дракон присел отдохнуть на камень и едва смежил глаза, как оказалось, что уже утро. Ночь тянулась и для солдат на складе, которые, наконец, узнали, что ждет их утром, и теперь беспокойно ворочались во сне. А для лорд-мэра утро наступило быстро, слишком снедал его страх и сомнения. Для всех жителей безнадежности ночь пролетела незаметно. Это могла быть их последняя ночь. А для барона, спешащего в свой лагерь, темнота промелькнула, как выпущенная стрела. У командующего Холоса был обычный сон, отличающийся от предыдущей ночи разве что силой храпа. Ты просил разбудить себя рано, командующий, почтительно проговорил мастер Вардаш, стоя около роскошной кровати Холоса, которая была еще одним трофеем из ближайшей усадьбы. Что? Что происходит? Что это? Непонимающе заморгал Холос, воззряясь на своего подчиненного, разжигавшего лампу. Скоро рассвет. Ты просил разбудить себя, ведь скоро назначен штурм. А, да. Холос широко зевнул, почесываясь. — Тогда, наверное, надо вставать. — Твой, эль, господин, свежую оленину скоро принесут. Повар просил узнать, подавать ли хлеб или картофельный гарнир. — Пусть все тащит. И лука в картошку побольше. Мне это еще вчера в голову пришло. Холос тяжело уселся в постели и принялся натягивать сапоги. — Тот маг и Малатус все еще в лагере? — Думаю, да, господин. Вардаш напрягся, пытаясь вспомнить. Я давно его не видел, но он не выходил из шатра. Жрет нашу еду и не делает никакой работы. Ничего, скоро я найду ему занятие. Я тут подумал, когда люди барона закончат свое дело, может, он сотворит заклинание и обрушит под ними кусок стены? Что думаешь? Стена уж очень большая и мощная, господин, сказал вардаш нерешительно. Я знаю, что большая. Холост набычился. Но от мага должна быть польза. «Иначе зачем он вообще нужен? Передай этому проклятому магу мой приказ. Пусть явится. Поговорим по душам». Холос сполз с кровати, одетый только в сапоги. Длинные и густые волосы покрывали все его тело, за исключением мест, где вздувались старые шрамы. Пока командующий говорил, его рука механически почесывала живот. Внезапно пальцы сомкнулись и быстро раздавили случайную блоху. Вардаш немедленно послал солдата к магу и посторонился, когда внесли мясо. Холос накинулся на бифштексы с кровью, заедая их громадными ломтями хлеба и горами картофеля, при этом не переставая отдавать приказы о подготовке к штурму. Небо было еще темным, лишь у горизонта появилась розовая полоска, а лагерь уже проснулся и кипел, как котел. Солдаты гремели оружием и торопливо ели завтрак. Ранние птицы робко пробовали первые трели. Слуга помог Холосу надеть боевую броню, хотя его латы пришлось поднимать от земли вместе с Вардышем. Обычный человек не смог бы в этих доспехах сделать и шага. Холос прорычал что-то невразумительное, подтянул пару ремней и хлопнул себя в грудь. Затем объявил, что полностью готов. Вернувшийся солдат доложил, что мага нет на территории лагеря, так же, как и командира Утматар. Их давно никто не видел, хотя шпион подслушал, как ут говорила магу, что ее работа завершена, и она возвращается в оплот. «Кто дал ей разрешение покидать поле боя?» — прорычал Холос. «Они должны были предоставить в мое распоряжение карту, на которой показано, где эти проклятые драконьи яйца». «У нее прямой приказ от повелителя Ариакаса», — почтительно напомнил Вардаш. «Может, повелитель передумал и решил сам заняться?» «Если честно, командующий, я только рад, что мак пропал. Он не внушал мне доверия». «Я и не собирался доверять ему», — раздраженно бросил Холос. «Мне надо было только, чтобы он разрушил одну проклятую стену. В чем сложность? Впрочем, наверное, ты прав. Подай мне меч, и секиру я тоже возьму. Придется рассчитывать на лучников, когда придет время избавиться от людей барона. Ты передал им приказ? Они знают, что делать?» «Да, господин». В тот момент, когда наемники захватят ворота, их нашпигуют стрелами. По мне, так это гораздо надежнее, чем доверять магии. Наверное, Вардаш. Когда армия барона окажется между стенами города и нашими войсками, мы сотрем их в порошок. Когда ты сказал начало? В полдень, господин. Что так поздно? Я думал, мы расправимся с ними гораздо раньше. Давай пари. Я буду только рад, господин. Грустно сказал Вардаш. У Холлоса невозможно было выиграть. Он всегда объявлял себя победителем, вне зависимости от результата. Если бы наемники оказались в полдень живы, командующий просто сказал бы, что именно на этот результат и ставил. Холос пребывал в отличном расположении духа. Город падет от его руки не позднее вечера. Ночью он будет спать в постели мэра, а если его жена не страшная корова, то и не один. А даже если нет, так в городе будет из кого выбрать». Потом день или два он отводил на окончательное подавление сопротивления, сортировку рабов по ценности, необходимые казни, погрузку телек с добром, а в финале он сожжет безнадежность дотла. Когда город превратится в пепел, его ждет близкая но такая приятная дорога обратно воплот. Лагерь наемников барона Лэнгтри тоже пробудил Сарана. «Ты попросил разбудить...» Начал Маргон, но увидел, что барон не спит. Лэнгтри вернулся в лагерь всего час назад и прилег немного отдохнуть, а заодно обдумать планы на день. Он был одет в бриджи и рубашку, а теперь быстро натягивал высокие сапоги. «Завтрак, барон?» – спросил Маргон. Лэнгтри кивнул. «Да, собери всех командиров и пусть накроют в штабной палатке». «Бифштексы из оленины с картошкой и луком», – усмехаясь, предложил Маргон. «Ты что собираешься сделать? Убить меня раньше противника?» «Нет, барон», — рассмеялся Моргон. «Это я просто только что вернулся из лагеря наших прекрасных союзников. Командующий холл ест только так, особенно перед сражением». «Надеюсь, он уже заработал изжогу», — усмехнулся барон. «Мне, как обычно, хлеб с медом и немного вина. Ну и, пожалуй, пару яиц». «А что передали для меня союзники?» «Командующий желает нам удачи». и обещает поддержать наш удар. Двое мужчин обменялись понимающими взглядами. «Прекрасно, Маргон», — сказал барон. «У тебя есть приказ, и ты знаешь, что делать». «Да, барон». Маргон отсулютовал и вышел. В штабном шатре Лэнгтри еще раз прошелся по пунктам приближающегося штурма. «Я не смогу ответить на ваши вопросы, господа», — сказал он в заключении. «У меня нет ответов». удачи нам всем четыре горниста 4 барабанщика знаменосец помощники 5 гонцов и десяток телохранителей образовали группу командования в центре пехотных порядков развернуть знамя скомандовалэн 3 знаменосец торопливо сорвал чехол и флаг армии заполоскался на утреннем ветру гордый бизон развивался над войсками горнисты трубить полное внимание Унисон-труп три раза вывел в воздухе короткий приказ. Маргон коснулся плеча барона. Первые отряды армии Холоса быстро занимали правый фланг. Когда стальная змея тяжелой пехоты выстроилась в ряды, над ними взвился штандарт командующего. Барон кивнул. «Отлично, парни, финал близок. Настало время отработать наши деньги». «Или нет», — пробормотал он в бороду. На секунду Лэнгтри снова задумался, правильно ли принял решение, но менять его сейчас все равно было слишком поздно. Пожав плечами, барон выпрямился на лошади. горнистый проорал «Трубить атаку!» Долгая одинокая нота разнеслась над полем, отразившись от горы городских стен, и оборвалась громом барабанов, ударивших слитно и выводящих размеренный неспешный ритм. Отряды двинулись вперед. Барон оглядел в свое войско. Панцири сияли в солнечных лучах, копья и щиты покачивались как единое целое. Лучники занимали левый фланг. Они несли с собой широкие щиты, снабженные сзади упором. Когда они остановятся, солдаты упрут щиты перед собой и будут стрелять из-за них. Справа от барона отряд пехоты тащил огромный дубовый таран, окованный железом. Остальные несли большие щиты, прикрывать головы товарищей сверху, пока таран бьет в ворота, и заменить кого-нибудь, если ранит. Войско шло вперед, шеренга за шеренгой. Они видели, как чернеют стены города от вражеских солдат, но пока находились слишком далеко от их лучников. Пока. Армия приближалась к злосчастному ручью, у которого защитники города обратили в бегство штурмовой отряд. Барон впервые видел стены безнадежности так близко при хорошем освещении. «Еще немного, еще немного», бормотал энтре себе под нос на стенах взлетел и опустился флажок немедленно за этим воздух наполнился смертельным гулом сотен стрел теперь заорал барон горнисты выдали сигнал барабанщики выбили частую дробь отряды рванулись вперед изо всех сил уходя из-под первого залпа стрелы вонзились позади них никого не задев Таранный отряд припустил прямо к воротам, до которых оставалось не более ста ярдов. Город ответил вторым залпом. Каждый человек, бегущий по полю, постарался наддать ходу, понимая, что от этого зависит его жизнь, уходя от смертельного дождя. отрядом снова удалось обмануть падающую смерть. Ни один из воинов не упал, пораженный тонкой стрелой. В шеренгах загоготали, отпуская сальные шутки в адрес врага. Строй распадался. Каждый стремился достичь спасительной стены как можно быстрее. Никто из солдат не бегал так ни на каких тренировках. Таранный отряд достиг ворот, мгновенно накрывшись щитами со всех сторон. По полю прошел грохот и стук. Большие городские ворота начали распахиваться. «Занять позиции!» — орал на своих лучников. «Живей! Живей! Они захватили ворота!» «Начать стрельбу по задним шеренгам!» Сто лучников спустили тетивы одновременно. Прежде чем стрелы долетели, они дали второй залп. Отряды барона стремительно проскакивали в город. Несколько последних солдат упало, но не столько, сколько хотелось холосу. Разъяренный, он подскочил к стреляющей шеренге. «Каждого, кто промахнется, будет ждать кнут!» Лучники не отвечали, сосредоточенно выпустив еще пару залпов по быстро исчезающим целям. «Они, наверное, начали бой внутри города», — сказал Вардаш. «Оборона города уничтожена. Должен ли я выслать лучников вперед? Очевидно, эти идиоты так и не поняли, кто стрелял по ним». Холос мрачно играл жилваками. Что-то пошло не так. Он схватил подзорную трубу и пристально осмотрел городские ворота. Труба улетела в сторону. Зеленое гоблинское лицо командующего побелело от ярости. Он махнул барабанщиком. «Быстро! Сигналить атаку!» Вардаш подскочил к нему. «Атака, господин, сейчас? Я думал, мы позволим наемникам взять на себя все время борьбы». Удар холоса сокрушил ему челюсть, отправив кубарем в траву. «Идиот!» Командующий перескочил через упавшее тело, спеша занять свое место во главе отрядов. «Ублюдки хотят надуть нас! Никакого сражения не было!»